Давным-давно, среди черного бездорожья, на галактическом полюсе, в уединенном острове Звездном, была шестерная система. Пять ее солнц кружили поодиночке, шестой же имела планету из магматических скал с яшмовым небом. А на планете росла и крепла держава аргенсов, или серебристых. Среди гор черных, на равнинах белых, стояли города Илидар, Висмаилия, Синолост. Но всех превосходней была столица серебристых Этерна, днем сходная с ледником голубым, а ночью с выпуклой звездой. От метеоритов защищали ее висячие стены, и множество зданий выселось в ней. Хризопразовых, светлых как золото, турмалиновых, отлитых из мариона а потому черней пустоты. Но всего прекрасней был дворец монархов аргенских, по принципам отрицательной архитектуры построенной, ибо зодчие не хотели ставить преград ни взору, ни мысли. И было это здание мнимым, математическим, без перекрытий, без крыш и без стен. Отсюда правил рот энергов всею планетой. При короле Триопсе азмейские сидирийцы напали на державу энергов с неба. Металлическую висмаилию астероидами обратили в сплошное кладбище, и много иных поражений нанесли серебристым. И тогда молодой король-сумарий, полиарх почти что всеведущий, призвал хитроумнейших астротехников и повелел им окружить всю планету системой магнетических вихрей и гравитационными рвами, в коих столь стремительно мчалось время что вступивший туда безрассудный пришелец не успевал и глазом моргнуть, как проходило сто миллионов лет, а то и больше, и рассыпался он от старости в прах, не успев даже увидеть зарево городов аргенских. Эти незримые бездны времени и магнетические засеки обороняли подступы к планете столь хорошо, что аргенцы смогли перейти в наступление. Пошли они войной на Азмею, и принялись белое ее солнце бомбардировать и лучеметами долбить по нему, пока не разгорелся там ядерный пожар. Стало солнце сверхновой и сожгло своим пламенем планету сидерийцев. На долгие века воцарились в державе аргенцев покой, порядок и благоденствие. Не прекращался правящий род, и в день коронации каждый энерг спускался в подземелье мнимого дворца, и из мертвых рук своего предшественника брал серебряный скипетр. А скипетр этот был непростой. Тысячелетия назад вырезали на нем надпись. «Ежели чудище вечно, нет его, или их два. Если ничто не поможет, разбей меня». Не ведал никто при дворе энергов, да и во всем государстве, что эта надпись означает ибо история ее начертания забылась столетия назад. Лишь при короле Ингистоне переменился заведенный порядок вещей. Появилось на планете огромное, неведомое существо, ужасная весть о котором вскоре по обоим разнеслась полушарием. Никто не видел его вблизи, а те, кто видел, уже не возвращались обратно. Неведомо было, откуда взялась эта тварь. Старики говорили, будто вывелась она из огромных островов и разбросанных повсюду осмиевых и танталовых обломков, оставшихся от разрушенной астероидами в Исмаилии, поскольку город этот так и не был отстроен. Говорили еще старики, что недобрые силы таятся в дряхлом магнетическом ломе, и что есть такие скрытые токи в металлах, которые от дуновения грозы иногда пробуждаются, и тогда из копошения и скрежетания железок, из мертвого шевеления останков кладбищенских, дивное возникает создание, не живое, не мертвое, которое одно лишь умеет — все эти разрушения без границ. Другие же утверждали, будто сила, что порождает чудовище, берется из дурных поступков и мыслей. Они отражаются, словно в зеркале, вогнутом, в никелевом планетном ядре и сфокусировавшись в одной точке, до тех пор влекут на удачу друг к другу металлические скелеты и обломки трухлявые, пока те не срастутся в монстра. Ученые, однако ж смеялись над такими рассказами и небылицами их называли. Как бы то ни было, чудовище опустошало планету. Сперва оно избегало больших городов и нападало на одиноко стоящее поселение, сжигая их жаром, лиловым и белым. Но после осмелела настолько, что даже с башен Этерны видели его скользящий вдоль горизонта хребет, похожий на горный, сверкающий сталью на солнце. Отправлялись в поход на него, но одно лишь его дыхание обращало рыцарей в пар. Ужас всех обуял. А король Ингистон призвал многоведов, и те день и ночь размышляли, соединив свои головы прямой связью для лучшего разъяснения дела. И, наконец, порешили, что одолеть эту тварь можно одной лишь хитростью. И повелел Ингистон великому коронному кибернатору, вкупе с великим архидинамиком и великим абстрактором, начертить чертежи Электролля, который сразится с чудовищем. Но не было между ними согласия. Каждый стоял на своем. И построили они трех электроллей. Первый — медный. Подобен был полой горе, заполненной разумной аппаратурой. Три дня заливали ртутью резервуары его памяти. Он же тем временем лежал в лесах, а ток шумел в нем, как сто водопадов. Второй — ртуть иглав, Был великан динамичный и лишь по причине ужасающей скорости движений казался чем-то имеющим облик, но облик изменчивый, словно облако, попавшее в смерч. Третьего, которого абстрактор строил ночами по тайным своим чертежам, не видел никто. Когда коронный кибернатор окончил свой труд и леса упали, Потянулся медный, да так, что во всей столице зазвенели кристаллические перекрытия. Понемногу поднялся он на колени, и земля задрожала. Когда же встал он в полный свой рост, то головой уткнулся в тучи, и, чтобы не застили они ему взор, нагревал их, а тучи с шипением перед ним разбегались.